Давай, я сначала не... сюда, давай, давай, я... скорее фонарь берём. Я давай. чувствую печаль, и что не сюда, а сюда. А, а мне меня... кажется сюда. Нет, я достану его оттуда. Ты постоянно... Я убью его, убью! Ты постоянно споришь со мной. Брат, твоя благородство <г Cette> до да того -да -да -да, вот до чего нас довело. Вот сюда, я достану давай, его. Сюда, давай. давай. Идешь, спеши. А, я спускаюсь Мороз за ним. Давай, фонарь, фонарь. Надо найти его да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Я да, да, да, да, да, да, да, да, Там не говори, Аристотель, и вся его философия ничто с табачком не сравнится. Это страсть порядочных людей. Да? И кто живет без табачку, тот и вовсе жить не достоин. <реклама> <связывая> Он не только веселит и чистит человеческие мозги, но и направляет души к добродетели, а и каждого научает быть порядочным человеком. О, не замечал ты разве, как только нюхнешь, О, а откуда <связывая> в тебе и эта любезность возьмется О, всякого ротподчува, да, и направо, и налево, и друга, и не друга. Да. Не ждешь да. даже, чтобы тебя попросили, сам спешишь предупредить чужое желание. Да чего, значит, верно, что табачок внушает чувства Порядочности и общительности всем, кто его потребляет Точно Довольно об этом Однако вернемся к нашему разговору Выходит, стало быть, любезный гусман Что доня Эльвира, госпожа твоя, изумленная нашим отъездом, пустилась за нами вслед, и что ее сердце, чересчур сильно затронутое моим господином, без него будто бы и существовать не может. Сказать тебе, что я думаю между нами? Боюсь я, что любовь ее плохо вознаградится что это путешествие принесет мало пользы, Но... и что никакого не было вам расчета трогаться с местом. Это почему? Вот. С чего ты вздумал бояться и скажи, Ну Скажи, пожалуйста, уж, уж не открыл ли тебе господин свою душу? А не признался ли, что охладел к нам? Я от того уехал? не не не не не не не не Нет, Ну, уж такое у меня предчувствие. И по некоторым признакам хотел мне решить, но ничего об этом не говорил, я готов об заклад побиться, что дело неладно. Dan. <Bloomberg> да. Я могу и ошибаться, конечно. Однако в подобных вещах опытность моя кое-что стоит. <paragus> <modification> так. Э, <Nathan> По-твоему, этот отъезд? Внезапный обозначает измену? Да. Чистая любовь тонны Эльвиры? Дон Жуана? Нет, это обозначает, что он еще молод и не из храбрых к тому же. Да, но человек с его положением сделал бы такую подлость. Ну да, с его положением. Причина важная. Помеха, что и толковать а священные узы брака. Ну, должны же они удерживать его. Ах, голубчик Гусман, милый друг мой, не знаешь ты еще, поверь мне, что за человек этот Дон Жуан? А уж, действительно не знаю, каким ему надо быть человеком, чтобы так вероломно поступить с нами. Да. А я отказываюсь понять, ну, как после такой любви, такого явного нетерпения... Такой убедительной покорности, таких обетов, вздохов и смертей, таких страстных писем, пламенных уверений, беспрестанных клятв, таких восторгов наконец, таких порывов, какие он обнаружил, не восстановившись своей страсти даже перед святыней монастыря, отказываюсь понять, говорит. Ну как после всего этого у него хватило духу изменить своему слову? Че. А для меня тут нет ничего непонятного. И если бы ты знал этого пройдуху, ты нашел бы, что так оно и должно быть. Да. Я не говорю, что он разлюбил Донну Эльвиру, но в этом я еще не уверен. Ты знаешь, что по его приказанию я уехал раньше, а с тех пор как мы опять встретились, он со мной слова не сказал. Но из предосторожности предосторожностью я должен поведать тебе интернос, интернос, что Дон Жуан, господин мой, это величайший нечестивец, какого только носила когда-нибудь земля! Головорез! Собака! Дьявол! Турок, еретик, не верящий ни в загробную жизнь, ни в святых, ни в бога, ни в черта, ведущий самое, что ни на есть скотское существование, Боров и Пикура, настоящий сластолюбец, затыкающий уши на все христианские увещевания и считающий чепухою все... А что мы верим? О, да. Ты говоришь, что он женился на твоей госпоже. Да. Так знай же, что разыграйся в нем только страсть. Он, он. Он Что? и не то бы еще сделал, женился бы и на тебе, Я? да и на твоей собаке, нет! и на твоей кошке. Нет, нет, свят, свят, свят, свят. Жениться ему нипочем, это у него единственная удочка для красоток. Жених на все руки, парыня, барышня. Мещанка, а крестьянка Все ему по вкусу Только подавай и Если бы я вздумал перечислить тебе Где и на ком он женился То и до вечера не кончил бы не может быть. Ты вот слушаешь меня Дивишься И в лице меняешься. А ведь я сделал не больше, как набросок. Для О. полного портрета настоящий живописец нужен. Одно скажу. Да поразят его громы небеса. Да. Чёрту быть, служить приятнее, чем ему! Да! Да. да. Пусть бы он совсем сгинул! Да. Лишь бы не видеть мне всех тех ужасов, какие я вижу! Да. Нет. Когда у знатного барина нет ни капли совести, это страшная вещь. Хочешь, не хочешь, смотри ему в глаза. Хоть дрожи, до да усердствуй, всякое чувство затаивай в себе и подчас даже восхищайся тем, от чего с души воротит. Он прогуливаться по замку изволит. Уходи-ка. Постой, постой, я тут разболтался, кое-что лишнее с языка сорвалось, но если до него что-нибудь дойдет, я отопрусь, так и знай. Хочешь еще эту бачку? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Я! Кем это ты говорил? Дается мне как будто с Гусманом, Донной Эльвирой. <к underground> Похоже на то. Неужто и вправду он? Он самый. Давно он здесь? Со вчерашнего вечера. А что ему нужно для беспокойства-то есть у него повод? Как вы полагаете? Э... Наш отъезд? Вероятно а Бедняга совсем убит этим И уж допрашивал меня Что ж ты сказал-то? Сказал, что мне ничего не известно а, Однако, что ты об этом думаешь? Как на это смотришь? Я-то э, думаю и смотрю я так Не в обиду, будь вам сказано Что захотели вы новенького чего-нибудь Новенького? Да Угадал брат, а -а -а. Эльвиры в сердце нет, другая ей на смену. Боже мой. Другая ей на смену, и вот уж я спешу. Я Дон джоанна насквозь изучил и знаю очень хорошо, что сердце у него вроде кузнечика. Прыг туда, прыг сюда, хоть по всему свету гоняйся, за ним не поймаешь. Разве это дурно? И сударь... Ну-ну, говори! По-своему вы правы, конечно. Раз вам так желательно, ничего тут не поделаешь. Но если бы вам было желательно иначе, то, может, статься и вышло бы иное. Так, говори смело, я позволяю. Что думаешь, что и говори. В таком случае, сударь, скажу вам откровенно, не одобряю я вашего образа действий. Непохвально так играть любовью, как вы играете весьма непохвально. Как? Это значит приковать себя к первой завладевшей нами, отречься ради нее от целого мира и ни на кого уж больше не смотреть? Хорошее утешение, обольстить себя собственной верностью, навеки зарыться в одном чувстве и с юных лет умереть для всех остальных прелестей, какие могут попасться на глаза. Нет, нет. Постоянство к лицу только чудакам. Все красавицы имеют право очаровывать нас. Наше сердце принадлежит всем им по очереди, без исключения, как первой, так и последней. Записываешь? А про себя скажу, что красота восхищает меня всюду, где бы я ни нашел ее, и бороться с ее обаянием выше моих сил. Какие бы узы ни связывали меня, любовь к одной не заставит меня быть несправедливым к другим. Моего зрения хватает на то, чтобы видеть достоинство всех». И потому я каждой воздаю должное, как велит природа. Кто бы ни приглянулся мне, бери мое сердце. И будь у меня десять тысяч сердец, я все бы их роздал. Ничего я не знаю очаровательнее этих внезапных вспышек. И вся прелесть любви... Частые перемены. Частые перемены. Нет выше наслаждения, как на разные лады покорять сердце юной красотки, видеть ежедневные успехи с своей стороны, при помощи восторгов, слез и вздохов бороться с неподдающейся ненавистью, шаг за шагом осиливать все те маленькие препоны, какие она ставит нам, побеждать то, что женщины называют скромностью, и незаметно вести ее туда, куда задумал вести. Но раз цель достигнута, желать больше нечего. Все обаяние страсти исчезло, и мы засыпаем в безмятежной любви, пока новый предмет не возбудит наши желания и не раззадорит наше сердце новой приманкой. Словом сказать, торжество над сопротивляющейся красоткой – самое приятное торжество. И я в этом отношении чисто любив. Как... Как те завоеватели, что не дают себе отдыха в победах, и все им кажется мало. Ничто не в силах укротить мои пылкие порывы. Сердце мое, я чувствую, способно любить весь мир. И подобно Александру Македонскому, я желал бы, чтобы существовали еще другие миры, где можно было бы продолжать любовные завоевания. Ух, Да и красно же вы говорите. Точно наизусть выучили по книжке. Ты что на это скажешь? Поистине скажу, что не знаю, что и сказать. Как-то вы все вверх дном переворачиваете. Как будто и на правду похоже выходит. А на самом-то деле правды здесь и не ищи. У меня были прекраснейшие мысли, и ничего от них не осталось. Нет, уж лучше до другого раза. Я изложу свои соображения письменно. И тогда поспорим тем. Хорошо. А, а вот, сударь, благо вы мне позволяете. Смею ли я сказать, что мне чуточку не по себе от той жизни, какую вы ведете? Что? Какую такую жизнь я веду? Превосходную. Ну, например, видеть, как вы... Каждый месяц женитесь Да что же может быть приятнее этого? <связь> Верно, очень приятно, очень забавно Соглашаюсь, охотно примирился бы с таким времяпрепровождением Если бы не видел в нем ничего дурного Ну так глумиться над браком, сударь Над этим... но, но, но, но это <связь> мои личные <связь> счеты с небом И мы разберемся в них без твоих услуг Право же, сударь, я постоянно слышу, что шутки с небом плохие, шутки. И что вы вольнодумцы никогда добром не кончают. М -м -м, перестань, болван! <гас> Сколько уж раз я говорил тебе, что терпеть не могу, когда меня предостерегают. Да разве я про вас? Боже, меня упаси! <гас> вы сами знаете, что делаете. Если вы ни во что не верите, на это у вас есть свои причины. Но есть такие мелкие хвостунишки, которым уж совсем не к лицу вольнодумство. А ведь как рассуждают. Mm -hmm. И будь у меня такой господин, да, я бы в глаза без обиняков сказал ему. Смеете ли вы так глумиться над небом? И можете ли вы, не трепеща, вышучивать самые святые вещи, М? «Да вам ли, червяку несчастному, слюнтяю ничтожному?» <свот> «Это я говорю тому, барину, а? тому барину, да. Вам ли пытаться обращать в посмешище то, чему все поклоняются?» Потому что вы знатная особа, что на вас белокурый парик с завитушками, шляпа с перьями, шитое золотом платье и ленты огненного цвета. <свят> Это я не вам, а тому другому! Не думается ли вам, что по всему этому и умны вы чрезвычайно? И нет для вас ничего запретного, и никто не дерзнет вам правду молвить? Узнайте ж от меня, от вашего слуги, что небо рано или поздно карает нечестивцев, что недобрая жизнь ведет их к недоброй смерти и что... Замолчи! В и... чем дело? В том дело, что да будет тебе известно. Некая красотка пленила мое сердце, и я, увлеченный ее прелестями, пропутешествовал за ней до этого самого места. А что вы полгода назад убили командора, это вас не тревожит. Вот еще. Разве я плохо убил Хорошо, убили. В лучшем виде. Жаловаться ему не на что. Я за это дело помилован. Так-то оно так, но помилование само по себе, а родные и друзья покойника сами по себе. И, пожалуй... Что за охота? Думать о каких-то возможных неприятностях. Думать нужно только о том, что может доставить нам удовольствие. Особо о которой идет речь. Молоденькая и прихорошенькая невеста. Ее провожал сюда жених. И мне удалось встретиться с этой влюбленной парочкой дня за три или за четыре до поездки. Никогда не видал я, чтобы люди до такой степени были довольны друг другом. И обнаруживали, и обнаруживали столько любви. И взаимная, ничем не прикрытая нежность взволновала меня. Я получил удар в сердце, и моя любовь началась с ревности. Да, для меня стало невыносимо видеть их как бы слитыми в одно. Досада воспламенила во мне желание. И я представил себе, какое это было бы... Удовольствие посеять между ними раздор и разрушить их счастье, оскорбляющее мои тонкие чувства. Да. Но до сих пор я ничего не добился. Остается последнее средство. Сегодня жених увлажает невесту прогулкой по морю. Без твоего ведома я принял уже все меры для обеспечения себе успеха. У меня есть лодка, у меня есть люди и на этот раз, кажется, красотка от нас не увернется. Ах, сударь. Ну? Но... Все идет как по маслу, и охулки на руку вы не кладете. А уж что может быть лучше, как быть собою довольным? Приготовься ехать со мной. <как> на твоем попечении все мое оружие, чтобы... <как> <как> <как> вот неприятная встреча. Бездельник, ты не сказал мне, что она здесь. <как> вы меня не спрашивали... С ума она сошла, что даже платье не переменила и явилась сюда по-домашнему. Будете ли вы настолько любезны, дон Жан, что пожелаете узнать меня? А... Могу ли я, по крайней мере, надеяться, что вы удостоите повернуться в мою сторону? Признаюсь, сударыня, я изумлен и не ждал вас здесь. Да, я хорошо вижу, что вы меня не ждали. И вы действительно изумлены, но совершенно иначе, чем я надеялась. Ваше обращение вполне убеждает меня в том, чему я отказывалась верить. Я дивлюсь своей простоте и слабости своего сердца. Дивлюсь тому, что сомневалась в явной измене. Признаюсь, я была настолько добра или, скорее, настолько упряма, что хотела обмануть самое себя. И старалась не верить ни глазам, ни рассудку. Я искала поводов извинить перед моим сердцем то охлаждение, какое оно заметило Вас. И уж чего-чего не придумывала для объяснения вашего поспешного отъезда, чтобы оправдать вас в том преступлении, которое для моего здравого смысла давно стало очевидным. Как не несправедливы были мои подозрения в вашем вероломстве! Я отвергала их и с наслаждением отдавалась нелепейшим мечтам, только потому что они тешили мое воображение вашей невиновностью. No. Ну, наконец, приезд мой сюда рассеялся все мои сомнения. И тот прием, которого я удостоилась, <с открыл <с мне глаза на многое такое, чего я не хотела бы даже знать. Несмотря на это, я была бы очень рада услыхать от вас, зачем вы уехали. Um... Говорите, дон Жуан, говорите. Погляжу я, как-то вы сумеете оправдаться. Um... Вот вам сгонорель, сударыня. Он знает, зачем я уехал. Я, сударь, ничего я не знаю. Ну, говорите с Ганарель. Мне Ц... все равно от кого не услыхать. Иди рассказывай ей. Что рассказывать-то? Ну, подойдите, раз он этого хочет. И растолкуйте да. мне, зачем ему так поспешно понадобилось уехать. Будешь ты отвечать? Нечего мне от отвечать. Смеетесь вы над вашим слугою. Отвечай, говорю тебе. Сударыня. Что ж? <свеч> сударь. Если. Сударыня. Уехали мы из-за Александра Македонского и из-за других миров. Вот, сударь, все, что я могу сказать. Не потрудитесь ли вы, Дон Жуан, объяснить эту милую загадку? А, говоря правду, сударыня. Ах, как плохо вы умеете защищаться. А еще придворный человек. Можно было бы, кажется, привыкнуть к этому. Отчего чего бы уж вам не вооружиться бесстыдным благородством, Отчего чего бы не поклясться, что ваши чувства ко мне неизменны, что вы все так же пылко любите меня и что никакая сила, кроме смерти, не разлучит вас со мной. А чего бы не сказать, что дела чрезвычайной важности заставили вас уехать, не оповестив меня, что вам против воли придется пробыть здесь некоторое время, а я должна ехать домой в уверенности, что вы не промедлите и лишнего часа, да. что вы сгораете желанием вернуться ко мне, что для вас наша разлука такая же пытка, как для тела разлука с душой. Вот, вот как следовало бы вам защищаться, а не иметь такого смущенного вида, какой теперь у вас. Уверяю вас, сударня, что я человек искренний и совершенно не способен притворяться. А -а -а. Ни за что не скажу я, что мои чувства к вам неизменны, и что я сгораю желанием вернуться к вам, так как теперь уже ясно, что я, уезжая, бежал от вас. Но бежал не по тем причинам, какие вы себе представляете, а по сознанию, что жить с вами дольше значило бы только брать... Грех на душе. <свечес> Совесть открыла мне глаза на мое поведение. <свечес> мне пришло на ум, что для обладания вами я похитил вас из монастырского заключения, <свечес> что вы нарушили обет, которым обрекли себя на иное существование, <свечес> <свечес> <свечес> и что небо относится к подобным вещам очень ревниво. <свечес> Меня взяло раскаяние, и я убоялся небесного гнева. Я решил, что наш брак не что иное, как прикрытая незаконная связь, что он рано или поздно навлек бы на нас кару свыше, и что наконец я должен постараться забыть вас. И вам Дать возможность вернуться к прежним, узам. к прежним узам. Захотите ли вы, сударыня, противодействовать столь святому намерению? Захотите ли вы возложить на меня тяжкую ответственность перед небом, если бы я вздумал удерживать вас? Захотите ли вы? Ах, злодей! Наконец-то я вполне узнала тебя! Но узнал от несчастья настолько поздно, что ничего уже не в силах извлечь из этого. И могу только предаться отчаянию. Mm. Mm. Но знай, что новое преступление не останется безнаказанным. И что это самое небо, с которым ты так шутишь, сумеет отомстить тебе за меня. С генераль. И тут небо. Допусти да его нам-то что. Сударь! Довольно! Больше слушать я не хочу. Уж я и тем виновата, что так много слушала. Недостойно излишне обнаруживать собственный стыд. И благородное сердце должно в таких случаях с первого же слова принимать твердое решение. И не дождешься ты от меня ни упреков, ни укоров. Нет, нет. Вместо того, чтобы изливать свой гнев в напрасных словах, я весь пыл его сберегу для мщения. Да? Повторяю тебе. Я накажет тебя изменник за принесенное мне оскорбление. Если уж ты совсем не боишься гнева небесного, то бойся по крайней мере гнева оскорблённой женщины. Эх, как бы заговорила в нам совесть. Пора однако подумать о нашем любовном предприятии. Ох, какому гнусному господину обязан я служить? Я не уехал, Ну вот здесь обе слыбы, Не, не, шли, не, брат. Идет, не Следы идут туда! Хай! Хай! Хай! Не горячись, брат! Хай!